Висели тяжелые темные шторы, которые он почти всегда держал закрытыми. Но, не доверяя им, он ничего не делал в комнатах, даже на кухне, выходившей во двор. Обычно все свои операции он проделал в ванной, находившейся в недрах квартиры, куда трудно было заглянуть даже с приборами ночного видения. Он прошел в ванную комнату. Тайник под раковиной трудно было обнаружить. Там проходили трубы, стоявшего рядом тюльпана, и любой металлоискатель показал бы здесь наличие железа. Еще десять лет назад тюльпан устанавливал ему знакомый слесарь, сделавший так, что монах смог оборудовать тайник. Именно там он хранил оружие, когда приносил его домой, деньги и некоторые инструменты, столь необходимые для его профессии. Фотографии своих клиентов и пленки он уничтожал за день до выполнения задания. Теперь, сидя на корточках, он отодвинул тюльпан, поднял трубу и, сняв кафельную плитку, достал два свертка. В одном были деньги. Если не считать последних 50 тысяч долларов, которые он предусмотрительно не стал прятать в тайнике, Здесь находилась почти половина его состояния, около 80 тысяч долларов. Другая половина хранилась на его счету в шведском банке. Он всегда распределял деньги таким образом. Первую часть на расходы, вторую в тайник, третью на счет в банке. Именно поэтому он покупал всегда новейшую аппаратуру, позволявший ему так успешно осуществлять свою деятельность. У него были универсальные отмычки. В квартире, превращенной в настоящий музей, был и прибор ночного видения, и бинокли, и необходимое фотооборудование. Он мог рассматривать деньги в инфракрасных лучах. Благодаря особому прибору он заметил пометы на всех переданных ему сейчас деньгах, позволявшие почти сразу безошибочно вычислить их владельца, где бы он ни оказался. Эти деньги были теперь бесполезными бумажками. Однако он все равно аккуратно сложил их в комнате, посчитав, что они могут пригодиться. Сидя перед тайником, монах задумчиво смотрел на связку универсальных отмычек. До назначенного срока оставалось девятнадцать дней в этот момент раздался телефонный звонок он удивленно посмотрел на часы странно в это время он не ждал звонков выйдя из ванной комнаты он прошел к телефону слушаю сказал он несколько напряженным голосом не ожидая ничего хорошего здравствуй раздался далекий и такой знакомый женский голос здравствуйте Монах все еще не хотел поверить, что это она. Они ведь договаривались, что звонить будет только он. — Ты давно не звонил, — сказала она, и он поморщился. Это был уже серьезный прокол, их наверняка слушают. — Как раз ее и не хватало для полного комплекта всех неприятностей, — угрюмо подумал он. — Что тебе нужно? — спросил он строгим голосом. — Может, она хотя бы обидится? — Ничего, просто я хотела узнать, как твои дела. Я приехала в Москву и сейчас стою на вокзале. Ты ведь знаешь, что здесь я никого не знаю? — Господи, только не это! — взмолился он. — Только не это! Маша была его старой знакомой. Еще по тем временам, когда он не был столь разочаровавшимся скептиком и пессимистом. Впервые они встретились в 83-м. Тогда он был еще молод, ему едва минуло тридцать а ей всего двадцать два года. Тогда им казалось, что все будет по-другому. — Ты надолго в Москву? Он надеялся, что она приехала на один или два дня и все еще может обойтись. Но она безжалостно развеяла его сомнения. — Недели на три я приехала в отпуск. Хотела остаться в Москве. Я давно уже планировала приехать сюда. После смерти мамы у меня никого здесь не осталось. Ты ведь знаешь что мне трудно вырваться из нашего захолустья. — Да, — непослушными губами произнес он, — все знаю.